Глава 34. Ночь прошла тихо, если не считать те три раза, когда над нами проносились летучие мыши и, кажется, сова. Инар сожрал их, не просыпаясь. Я дрожала от холода и думала, что вот так же он может закусить на завтрак и мной. А что ему помешает? Ничего. Очень хотелось спрятаться в доме, но это было глупо. Во-первых, лучше, если я буду рядом, когда Инар проснется, Хотя бы попытаюсь ему все объяснить. Во-вторых, вдруг у корвесского зелья обнаружатся побочки, и Инара понадобится срочно спасать. И в-третьих, поджарить меня вместе с домом дракону не составит труда. Я бы предпочла умереть на свежем воздухе. Вот какие мысли лезли мне в голову. А еще, глядя на спящего Инара, я понимала, почему секс с драконом называют извращением, зоофилией. Да, я с этим целовалась. И с этим я много чего еще делала. Да-да, со змеем величиной с домом. Конечно, тогда он был похож на человека, но если право ученые и обличие у драконов настоящее, то дальше думать не хотелось, потому что пришлось бы признать себя извращенкой. Какой кошмар. Когда первые лучи позолотили драконью чешую, Инар открыл глаза и уставился на свои передние лапы. Пошевелил пальцами, заодно вспахав землю. Когти у него были ого-го. Затем поднял голову и, обернувшись, расправил крылья. По саду пронёсся ветер, За оградой в лесу разом замолчали проснувшиеся было птицы. Я заставила себя встать. Сейчас он повернется ко мне и... И Нара больше интересовали крылья, а еще хвост. Кончик иглу, ослепительно сверкающую в утреннем свете, он изучил с особенным интересом. Помахал ею в воздухе, прямо как собака туда-сюда. И, довольно уркнув, повернулся, наконец, ко мне. Я замерла. Инар тоже. Кажется, он меня не сразу разглядел, такая я по сравнению с ним была маленькая, и Нару пришлось наклонить голову к земле и чуть не упереться в меня глазом, сначала одним, потом другим. Я затаила дыхание, и, словно бы весь мир со мной такая, стояла вокруг тишина. И тогда Инар замурчал. Да, как огромный кот. Тырр, звучало это умиротворяюще. А еще я почему-то решила, что дракон доволен воздух вокруг изменился если до этого он привычно пах дымом и карамелью то теперь стал сладким как сахарная вата только совсем неприторным я выдохнула кажется испепелять меня немедленно дракон не собирался хорошо значит мы еще можем договориться инар инар ай слушать он не стал вместо этого протянул лапу без когтей наверное они у него втягиваются как у кошки Сцапал меня и сунул под крыло, поджав пальцы так, что я оказалась в них зажата, как в массажном кресле. Вокруг было темно. Свет сюда не проникал, и очень уютно. А еще наконец-то, тепло. Против воли я расслабилась. Мурчание стихло. Крыло приподнялось, когда Инар положил под него голову. На меня уставился золотой глаз, но недолго. Проверил, как я, и тут же закрылся. Похоже, дракон решил спать дальше. Я сначала замерла, ошеломленная. Потом подумала, будь что будет, поерзала, устраиваясь поудобнее, и закрыла глаза. Где-то надо мной мерно бухало сердце, внушительно и громко, тук-тук, как гонг для медитации. Я слышала его даже во сне. А проснулась уже в доме, в единственной его спальне. В кровати, укрытая тёплым одеялом, переодетая в пижаму, которую захватила с собой. После Лавлеса я сделала крюк домой и собрала вещи все таки три дня в горах, где до ближайшего магазина час полета на каре. В открытое окошко слышно было, как поют птицы. Я принюхалась. Аромат кофе плыл по воздуху, мешаясь с корицей. Может, мне все приснилось? И никакого артефакта техномага не было? Но Инара я по-прежнему не слышала, связь с ним отсутствовала. Зато магическую защиту дома изрядно к утру прохудившуюся кто-то напитал. Я села на кровати, озираясь. Как раз когда дверь открылась, и привычно сосредоточенный Инар в обличии человека внес в комнату поднос с кофейником и булочками. У меня защипало в глазах. Кружка на подносе была одна, и, конечно, Инар приготовил ее себе. Он никогда не любил кофе, но, может, после снятия печати его вкусы изменились. Больше он не будет баловать меня своей выпечкой, не будет заботиться, не будет лю... лю... любить. Сверкнули золотистые крылья и хвост с иглой на конце. В человеческом облике они не исчезли, только подстроились под размер. Инар поставил поднос на прикроватную тумбочку, медленно обернулся ко мне и замер. «Эля, в чем дело?» Я всхлипнула и, больше не сдерживаясь, зарыдала. Это было слишком. Утренняя рутина, когда я знала, что как раньше уже ничего не будет. Так больно, так тяжело. Инар опешил. Он всегда плохо переносил мои слезы, мне кажется, они его пугали. Наверное, поэтому он не стал выяснять отношения сразу. И кофе пить тоже, и даже есть булочки, а они так вкусно пахли». Инар опустился перед кроватью на колени, встревоженно заглянул мне в лицо и тихо спросил. «Элли, что такое? Почему ты плачешь? От этого я только сильнее зарыдала. Он еще и ведет себя, как раньше». Инар побледнел и подался ко мне. «Эля, я сделал тебе больно». Он попытался взять меня за руку, но я отшатнулась. Инар снова замер. «Эля, ты меня боишься?» Я закивала. Инар сам выглядел испуганным. Хвост у него при этом встал торчком, поднявшись над головой, кончиком иглой кверху. Я в ужасе уставилась на него. Инар обернулся, посмотрел на хвост, раздраженно выдохнул. Кончик спрятался ему за спину. Инар же снова повернулся ко мне. «Эля, пожалуйста, объясни, в чем дело» я ранил тебя твой медбот говорит что все в порядке это что то магическое но твои силовые линии в порядке я не понимаю ты перебила я ты инар тут же замолчал и как будто даже сжался сделавшись меньше что я эля ты меня больше не любишь я зарыдала еще горше инар пару мгновений непонимающе смотрел на меня потом выдохнул кто я да Но почему? Не будь я так расстроена и наблюдая этот разговор со стороны, мне бы было смешно. Но в тот момент мне казалось, что мир рушится. Потому что я тебя ос ос освободила, всхлипывая попыталась объяснить я. И связь исчезла, все, все кончено, видишь? Нет связи, ничего нет. Я тебе теперь ни... ни никто. Инар послушно перевел взгляд на свою грудь потом снова на меня, и неожиданно улыбнулся. «Люди, какие же вы слепые! Эля, ты моя пара, и я тебя люблю! Но связи же нет! Если ты ее не видишь, это не значит, что ее нет!» Я обиженно посмотрела на него сквозь слезы: «Нет, я вижу, что нет!» Инар поймал меня за руки, притянул к себе. Мы едва носами не столкнулись, так оказались близко. «Эля, я люблю тебя, но...» Договорить да он мне не дал. Прибегнув к универсальному аргументу, поцелую. Я опешила. Перед мысленным взором появился тот огромный дракон, который змей. Я понимала, что целует меня сейчас он, и это ненормально. Только... да пошло все к черту. Я ему ответила. Но Инар сам отстранился, заглянул мне в глаза и сказал. «Ты моя. Повтори». Я рвано выдохнула, потому что после этих слов он наклонился к моей шее и принялся целовать ее. «Эля, повтори. Я твоя. Умница. А я твой. Повтори». Его губы выцеловывали мои ключицы, а руки лежали на груди, и слова давались мне с трудом. «Да и какие еще слова? Нам что, заняться больше нечем?» «Эля, я жду». «Ты мой, Инар». Он усмехнулся и отстранился снова. Я обиженно засопела, поняв, что продолжение не предвидится. Инар тем временем взял с подноса чашку с кофе, И осторожно передал мне. Пей, после этого ты всегда начинаешь трезво мыслить: Ну же, Эля, я сварил его, как ты любишь. Правда, кокосовой стружки нет, но вкусно! Я снова зарыдала. А теперь что случилось? С несчастным видом выдохнул Инар. А ты точно меня лю... любишь? Он рассмеялся, взял с блюда на подносе круассан и протянул мне. Точно! Ешь и поговорим. Именно в этот момент мой живот заурчал от голода, так что спорить я не стала. Круассан так вкусно пах, он оказался с клубникой, к тому же свежий. «Откуда?» — удивилась я. «В саду набрал». Инар привалился спиной к стене, кое-как пристроив крылья и хвост, с таким видом, будто они безумно его раздражали. «Эля, последнее, что я помню, — атаку водного дракона, дикого. Он промыл тебе мозги?» Я взяла с подноса салфетку, вытерла губы, отпила еще кофе. Нет. В общем, Инар выслушал меня молча и с таким лицом, словно мы играли в покер, и от того, покажет он свои эмоции или нет, зависел выигрыш. Потом сказал. «То есть ты согласилась сделать всю грязную работу за политика оппозиционера, который однажды уже подставил одного артефактора, верно?» «Почему подставил?» — удивилась я. Это был несчастный случай. Ну да, кивнул Инар. Очень несчастный, особенно для ее драконов. Я поймала его взгляд. Ты что-то знаешь? Я знаком с ее сыном. Правда? А где вы познакомились? Ты мне не рассказывал? Это сейчас не важно, Эля. Важно то, что он ненавидит Лавлеса и уверен, что тот подставил его мать. Я задумалась. Он рассказал, как именно? И отвёл отвел взгляд. Нет. Вот видишь, он может ошибаться. Или ошибаешься ты. Инар нахмурился. Что ж, уверен, твой отец найдет волшебника, который поставит на меня новую печать и будет молчать. Я вскинулась. Нет, Инар, я не для того тебя освободила, чтобы снова запечатывать. Он внимательно посмотрел на меня. Эля, это грандиозная глупость. Ты хочешь оказаться в тюрьме? Нет, и я там не окажусь, потому что… Я вылезла из кровати, прошлёпала лобасыми ногами к сейфу, открыла, нашла артефакт. Вот, это фальшивая печать. Ты посмотри, она же чудесна. Такая магия, такая... Ох, никто не догадается, я уверена. Инар взял золотую цепочку с пером, задумчиво повертел в руках, перебирая звенья. Снова посмотрел на меня. Эля, почему для тебя это так важно? Потому что ты не мой раб. Я и так им не был. Мы еще год назад это выяснили. Я поморщилась. Технически был. Я могла тебе приказать, и ты был обязан подчиниться. Еще я не хочу, чтобы ты однажды сошел с ума и сгорел в собственном пламени. А все запечатанные драконы именно так и заканчивают». Инар покачал головой. «Это теория, Эля. Она не доказана». «Я не хочу ее проверять, Инар. Разве тебе не нравится быть свободным? Посмотри, какие у тебя крылья». Он фыркнул. «Нет, не нравится. Крылья мне без надобности. Свободные или нет, я не могу их использовать. Или меня застрелят, как неопознанный летающий объект». И без печати ты меня боишься, а еще несешь какую-то чушь про связь и не веришь, что я тебя люблю. А может, я без печати тебе не интересен? А, Эля? Может, ты чувствовала себя в безопасности только со связанным чудовищем? — Ой, заткнись, — перебила я. — Неправда. И ты не чудовище. — Инар, я предупреждаю. Если ты опять договоришься с моим отцом у меня за спиной, я просто сломаю твою печать снова. И буду делать это, пока до тебя не дойдет. Ты достоин свободы. — Да неужели? усмехнулся Инар. Разве свобода это не выбор? Да, и что? Тогда я выбираю носить печать. Инар, Эля, посмотри, как интересно получается. Ты столько раз говорила, что мы должны уважать решения друг друга. Так почему же ты не уважаешь мои? Я откинулась на подушке. Как же ты меня бесишь в такие моменты. Поверь, ты меня тоже. Я поставила пустую кружку на поднос. Инар, послушай. Прости, что действовала за твоей спиной, но я не выношу даже мысли, что ты в опасности. А ты был в опасности из-за этой дурацкой печати. Теперь, если на короля нападут, я первым отправлюсь его спасать, подхватил Инар, чтобы тебя никто не заподозрил. Ну зачем ты так? Инар запрокинул голову и, глядя в потолок, тяжело вздохнул. Потом надел артефакт Алейны, перо немедленно окрасилась в золотой под цвет чешуи Инара. Потом дракон встал, посмотрел в зеркало, которое висело напротив кровати, наверняка убедился, что фальшивая печать работает, его силовые линии выглядели теперь как раньше, а крылья и хвост исчезли. После чего сказал, обернувшись ко мне. «Вот теперь, Эля, у меня действительно нет выбора». Мне хотелось возразить, что вообще-то есть, ведь он может снять печать в любой момент и... Что? Я не знала. Тогда мне стало стыдно. «Очень». «Только снова не плачь». Инар налил мне еще кофе. «Я сделал тебе бизы с орехами. Будешь?» «Да». «Инар, прости меня». Он не ответил. Позже, уже на кухне, глядя, как он режет себе мясо, Инар по-прежнему ел его сырым, но при мне всегда пользовался приборами. Я спросила. «Скажи, ты действительно отправил бы меня в тюрьму, если бы решил, что там безопаснее?» Инар пару мгновений молчал, после чего отложил вилку с ножом и спросил. «А что бы ты выбрала? Тюрьму или смерть?» Я поёжилась. Инар ответил сам. «Я бы выбрал твою жизнь. Или я не могу представить мир без тебя. Ты должна жить, и да, если бы выбор стоял между твоей смертью и тюрьмой, я бы выбрал второе. Кто надоумил тебя задать этот вопрос?» «Вайден», — пробормотала я. «Тот водный дракон». Он сказал, ты меня предашь, если узнаешь, что я нашла единомышленников, и мы действительно собираемся освободить драконов». Инар фыркнул. «Ну, разумеется. Кто же еще? Эля, я никогда тебя не предам». «Только отправишь в тюрьму», — усмехнулась я. «Если другого выбора не будет». «Это не предательство, это защита. У меня встречный вопрос, Эля. Ты намерена освободить драконов во что бы то ни стало?» «Да». Твердо ответила я. «Тогда как бы ты отнеслась?» Инар замер перед плитой, задумчиво вертя в руках нож. Выглядело опасно, но мне и в голову не приходило волноваться. «Что бы ты сказала, если бы узнала, что драконы готовят восстание?» Я нахмурилась. «Это гипотетический вопрос? В смысле, как? Вы же запечатанные и...» «Гипотетический», — перебил Инар и в упор посмотрел на меня. «Так что?» «Ну, я бы не обрадовалась, вы не любите людей. И что, тогда все вернется, как было во времена драконьей эпохи? Мы станем вашими рабами?» «Разве это несправедливо?» Инар, наконец, положил нож на разделочный столик и убрал руки за спину. «Люди издевались над нами так долго. Было бы правильно воздать им по заслугам». «А до этого вы издевались над нами, и мы воздали вам. Ты правда видишь в этом справедливость? Рабство не может быть справедливым, Инар. «Никакое, никогда!» — он покачал головой, потом улыбнулся. «Ты бы не была рабыней, и твоя семья тоже. А мои друзья, остальные люди, всяка Элия. Инар, это тоже неправильно. Так быть не должно». «То есть, правильно или нет, решаешь ты». Я поймала его взгляд. «Нет». Инар улыбнулся. «Но именно так и получается. Снова. Сначала ты сняла печать». «Теперь пытаешься погубить свою жизнь, лишь бы твои друзья не попали в зависимость от освободившихся драконов». «Я вовсе не собираюсь ничего губить». «Нет, собираешься». «Эля, в плане Лавлесса дыр больше, чем в том сыре». Инар кивнул на разделочную доску, где лежала головка знаменитого Штальсбергского, с крупными глазками. «Вы даже не знаете, кем будет будущая королева. Твой граф, Эля, собирается использовать тебя в темную, И ты хочешь ему это позволить». Я знала, что он ошибается, но никак не могла это доказать. Просто чувствовала. Все будет хорошо. Не волнуйся, Инар. Я же маг, а у нас развитая интуиция. Ну, разумеется, фыркнул дракон. Потом встретился со мной взглядом и вздохнул. Хорошо. Будь по-твоему. Я не стану тебе мешать. У меня при этом словно камень с души упал. Я знала. Знала, что была права, и в итоге Инар смирится. Куда он денется, ведь так? Теперь у него действительно не осталось выбора, но думать об этом мне не хотелось. Спасибо, я люблю тебя, Инар. Он подошел, наклонился и поцеловал меня в лоб. И я тебя, Эля. Что бы ни случилось, ты будешь в безопасности и свободна. Я обещаю.